Весна. Глава двадцать восьмая. Не суетись, напомнила я. Огромные поля папиной шляпы почти полностью скрывали лицо Мэри. Сетка так плотно окутывала ее фигуру, что даже яркое послеполуденное солнце не могло пробиться сквозь складки. Кажется, я что-то делаю не так. Ее голос звучал тонко и слабо. Вся эта ситуация ей явно не нравилась. Не лучше ли будет подождать еще несколько дней? Сегодня наконец-то потеплело настолько, что можно открыть ульи. Нам нужно проверить, удалось ли маткам пережить зиму. Утром я собирала яйца в курятнике, как вдруг мне на рукав села пчела и принялась чистить крылышки, будто заглянула поздороваться. Я с самой осени не видела пчел и теперь восприняла это как знак. Ульи пора осмотреть. После завтрака я взяла себе в помощницу Мэри и даже разрешила ей самой выбрать себе задачу: держать дымарь или поставить рамки. Рамки я сама не подниму, запротестовала она. Значит, Демарь твой. Я была так уверена, что мы сами справимся, но теперь, видя, как она возится с металлической банкой и мехами, начала думать, не лучше ли было позвать Эзра или Томаса. Как ни странно, ни один из них не проявил интереса к пчелам. Эзра заявил, что у обоих страшная аллергия на укусы. Когда я спросила, как им удалось вырасти в семье пасечников, Он рассмеялся, с большой осторожностью. Еще немного подыми возле дна, велела я, стараясь говорить уверенно. Я медленно досчитала до считала до двадцати, как при мне делал папа, и подняла внутреннюю крышку. Под ней обнаружилась гора пчел, собравшихся вокруг остатков зимних сахарных лепешек. Они доедали последние кусочки, и мое сердце переполнило радость. Этот улей не просто пережил зиму, но и, насколько я могла судить сейчас, процветал. Вооружившись зубилом, я вы свободила несколько рамок и окинула их взглядом. Большинство ячеек были бледно-желтые. Их наполнял м ё д сделанный из сахара, которым пчелы питались всю зиму. Кое-где виднелись темно-оранжевые соты с п а л ь ц о й и пергой. Странно было видеть, что их так мало, но зима выдалась т я ж е л о й и длинной, и пчелы только начали снова выбираться наружу. Хотя наши поля и пустовали, по всей долине цвели цветы. Очень скоро пчелы насобирают свежие пыльцы. Я в этом не сомневалась. Прежде чем чистить дно, давай проверим выводок, сказала я дрожащими руками, снимая верхние отсеки. Мэри обдала дымом нижнюю часть улья. Я проверила рамки с выводком и с радостью обнаружила запечатанные соты у внешних краев. Матка этого улья была жива и во все откладывала яйца. Несколько крышечек торчали из ячеек, словно разросшиеся бородавки. Но в них не было ни маточного молочка, ни личинок, ничего, что указывало бы на проблемы у нынешней матки. От моей тревоги не осталось и следа. Крякнув, я подняла отсек с выводком и, как можно аккуратнее, отставила его в сторону. Ящик весил, наверное, не меньше сотни фунтов. Ой! произнесла Мэри, окидывая взглядом дно улья, усыпанное мертвыми пчелами. Все в порядке, сказала я, успокаивая не только ее, но и себя. Не все пчелы переживают зиму, а в холодное время г р о б о в щ и к и не могли выносить мертвых. Мы почистим нижний отсек, а потом снова соберем улей. Дно было усыпано восковыми крышечками, а в одном углу появился голубоватый налет. В зимние месяцы плесень не была редкостью. Улей почти не проветривался, и внутри скапливалась влажность. Зрелище меня не обрадовало, но по крайней мере плесень появилась только на дне, где скапливался водяной осадок, и не затронула верхние рамки. Мы принялись за работу, вытряхивая мертвых п ч е л и соскребая плесень. Собрав заново первый улей, мы перешли ко второму, потом к третьему, и так продолжалось, пока не осмотрели все пять. Солнце уже начало опускаться за горы, когда я с довольным вздохом накрыла последний улей, а потом сгребла Мэри в шутливое объятие и ч мокнула ее в покрытую шляпой макушку. Мы справились. С облегчением выдохнула я. Помогли пчелам пережить зиму. Весь день трудились, дамы. Раздался голос с другого конца двора. Мэри отодвинула край вуали, чтобы получше рассмотреть высокую фигуру, прислонившуюся к тополю. Уитакер! воскликнула она, и мое сердце от радости ухнуло куда-то вниз. Мы не видели его с самого Рождества. Глубокие сугробы и жестокие метели мешали ему нас навестить. Я очень страдала из-за вынужденной разлуки. Не даром поэты писали, что она заставляет любить сильнее. и любить, и мечтать, и тосковать, и мучиться. Но теперь он пришел, наконец-то. Мне можно подойти? – спросил он, пока мы собирали инструменты. Я не хотел потревожить пчел. Мы закрыли ульи. Все замечательно, – сказала я, просунув руку под вуаль, чтобы поправить выбившуюся прядку. Я успела сочинить множество версий нашего воссоединения, но ни в одной из них у меня на голове не было пчелиной сетки. в с ё в порядке, поправилась я, покраснев, стараясь сдержать улыбку. Всем своим существом я тянулась к нему, желая заключить его в объятия, но в присутствии мэри приходилось сдерживаться с большим трудом. Хотя Уитакер улыбался, что-то было не так. Его взгляд казался настороженным, оценивающим, словно он следил за ситуацией, которая в любое мгновение может принять опасный оборот. Его нерешительность озадачила меня, и тревожные мысли з а м е т а л и с ь в голове точно стая испуганных птиц. Ты пережил зиму, сказала Мэри. Как дела? Все в порядке, произнес он, покачиваясь на пятках и старательно избегая смотреть мне в глаза. А как поживает семейство Даунинг? С нами все в порядке, ответила я и тут же поняла, что мы слишком часто повторяем эту фразу. Мы все пережили зиму, почти все. Без с у м е р л а наша корова и несколько кур. у и т е к е р отвел взгляд от Мэри. Это печально. Зима для всех выдалась тяжелой, но вы обе отлично выглядите. Эти пустые слова гулко разнеслись в весеннем воздухе. Мы выглядели плохо, и он это знал. Кости некрасиво выпирали даже сквозь слои юбок. Вокруг глаз з а л е г л и тени. После стольких месяцев в заперти моя кожа стала желтовато бледной. И одного дня, проведенного за осмотром мульев, не хватило бы, чтобы это исправить. Мысленно перечислив свои изяны, ъ я почувствовала, как душу кольнула тревога. Неужели ему и м о и й впрямь так важен мой внешний вид? Мэри! Мы повернулись и увидели Сэди, которая стояла на крыльце и смотрела в поле, ладонью прикрывая глаза от солнца. Вы закончились пчелами? Мне нужна помощь. Поскольку школа все еще не открылась, Мэри сама обучала Сэди. Часто оставляя ей задания, торопливо н а ц а р а п а н н ы е на клочках бумаги и разбросанные по всему дому. Обеим это не приносило особого удовольствия, но зато Сэди подтянула чистописание и арифметику. Мэри с тяжелым вздохом сунула дымарь мне в руки и попрощалась с Уитакером. Дверь дома уныло захлопнулась за ней. Давай-ка я возьму, предложил Уитакер, забирая у меня зубило и дымарь. Освободив руки, я сняла шляпу и расправила косу. Она была влажной на ощупь и тяжелой. Несколько секунд мы с у и т а к е р о м просто смотрели друг на друга. Я открыл а рот, но слова никак не складывались. Как они? – спросил он наконец, указывая на ульи. Я улыбнулась, несмотря на неловкость. Все ульи пережили зиму, и все благодаря твоему сахару. Если бы ты не… Если бы ты не… – поправил он, и нить напряжения, натянутая между нами, наконец, лопнула. Я, я рада снова тебя видеть, сказала я, шагнув в с а р а й и положила шляпу, затолкав в нее сетку, чтобы не наделать зацепок. Да, он разложил зубило на столе от маленького к большому и принялся поправлять их короткими движениями. Я скучала по тебе, призналась я, стараясь говорить ровно. Его улыбка не погасла, но и не стала шире. Эллерим. Начал он, и от его тона у меня в груди заныло. Его чувства переменились. Или я с самого начала увидела в них то, чего не было, и в своих мечтах насочиняла того, на что не имела права рассчитывать. Я направилась к двери, намереваясь сбежать от стыда и позора. Я был к тебе несправедлив, произнес мне вслед Уитакер, заставив остановиться. Я не обернулась, но почувствовала, как он подходит ближе. У меня возникло отчетливое ощущение, что в и т а к е р протянул руку и почти коснулся моего исхудавшего плеча, но в последний момент передумал. Зимой у меня было много времени на р а з м ы ш л е н и я и я не останусь в э м и т и Фолс. Ты ведь это понимаешь, да? Я кивнула. Тебе нужно продать шкуры, но потом ты ведь вернешься, правда? Когда я обернулась, он почему-то показался мне еще выше, чем раньше. Как будто за зиму сделался в з р о с л е е и мудрее, а я тем временем уменьшилась, измоталась и стала совсем пустой внутри. К осени, упрямо продолжала я, Жан Гаров всегда так делал, возвращался, расставлял капканы, разбивал лагеря. Уитакер коснулся моей щеки, и я умолкла. Не знаю. Остальные я почти ничего не решаю. Он издал короткий смешок. Я говорю совсем не о том. Я пришел, чтобы рассказать, что зимние сугробы наконец растаяли, перевал снова открыт. Значит, ты скоро уедешь? Пробормотала я. Внутри все оборвалось. Он кивнул. И я хочу, чтобы ты поехала со мной. Что? Он пылко умоляюще сжал мои руки в своих. Давай уедем отсюда и з а м е т и фолд. Мы сможем поехать куда угодно, делать что угодно, спать хоть под звездами, хоть в лучших отелях за пределами д л а н и г о с п о д н е й целый мир. Давай откроем его вместе. Его слова нарисовали такую привлекательную картинку, что у меня голова закружилась от возможностей. Я представила, как иду по улице далекого города под руку с Витакером, модно одетые мы весело смеемся и любуемся чудесами в витринах магазинов. Я представила, как мы ночуем в одной палатке, засыпаем, слушая лягушек и стук сердца друг друга в тепле и безопасности нашего убежища. Но стоило мне окинуть взглядом Сара, и эти мысли растворились, уступив место действительности. Я печально улыбнулась. Звучит чудесно. Но, угадал он, почувствовав, к чему я клоню. А как же Сейди, Мэри? Кто о них позаботится? Твои родители скоро вернутся. Теперь, когда ущелье оттаяло, они могут приехать с о дня на день, с маленьким братиком или сестренкой, сказала я, молясь, чтобы так и вышло. Я буду нужна им здесь, тем более теперь, когда Сэм ушел. Я тяжело сглотнула, сдерживая слезы. Я бы не смогла вот так их бросить. Он вздохнул, опуская взгляд на наши переплетенные руки. Да, пожалуй. Я потянулась к нему, вдыхая его запах. Но... ты мог бы остаться здесь. Работа всегда найдется, а когда вернется папа, я знаю, он тебя ц е н и т и даст нам свое благословение, если... Я умолкла, боясь излить ему свои смутные надежды. Все то, о чем я мечтала целую зиму: моя рука в его руке, красивое платье и пара колец, собственный домик, в котором мы будем просыпаться по утрам, с каждым днем все сильнее влюбляясь друг в друга. Я почувствовала тяжесть его взгляда, но не смела поднять на него глаза, опасаясь, как бы он не прочитал все эти нежные личные мысли, переполнявшие меня в эту секунду. Несли бы все было так просто. А почему не может быть просто? У меня есть кое-какие дела. Дела? Эхом отозвалась я. Он переступил с ноги на ногу. Долги, по которым нужно расплатиться. Долги? Не унималась я. Мне казалось, что мы давно оставили позади расплывчатые ответы и недомолвки. Мне казалось, что он наконец-то начал открываться мне. Мне казалось, мне много что казалось. Он зарычал от досады, запустив п я т е р н ю в волосы. Есть вещи, которыми я не могу с тобой поделиться. Почему? Потому что ты мне нравишься. Эти слова вырвались из его груди точно пушечное ядро. Потому что я чувствую, что влюбляюсь в тебя все сильнее, и мне невыносимо думать, что я скажу что-нибудь не то, и ты начнешь хуже ко мне относиться. Это невозможно, возможно и очень легко, а я этого не хочу. Он закрыл глаза и потер переносицу, прогоняя головную боль. Почему ты все время так делаешь? Вырвалось у меня раньше, чем я успела осознать подступившие к горлу слова. Ты умеешь вести себя непринужденно и очаровательно. Но как только речь заходит о чем-то важном, как только от тебя требуется сказать правду о себе, ты уклоняешься и прячешься за ничего не з н а ч а щ и м и ответами. Это бесит. Мне кажется, будто я совсем ничего о тебе не знаю, и т а к е р сказала я, остро сознавая всю иронию своих слов. Ничего настоящего, ничего существенного. Поедем вместе. Снова пытался он. Возьми Сэди, возьми Мэри, черт, да хоть всех пчел, возьми, если можешь. Лишь бы ты поехала со мной. Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Потом, обещаю. Пожалуйста, Эллери. Нет, никаких потом. Расскажи сейчас, скажи мне хоть одну правду прямо сейчас. Его взгляд заметался, будто он тонул в бурном потоке и отчаянно искал, за что бы ухватиться. Я не могу. Пробормотал он наконец. Не могу. Ну конечно. Дрожащими пальцами я заправила за ухо прядку волос. Какая пустая трата времени! Как же глупо! Все мои фантазии, мечты и все надежды, связанные с ним, с нами, с нашим общим будущим. Мне хотелось собрать в кучу и поджечь все эти дурацкие мысли, которым я посмела дать волю. Мои щеки запылали от стыда. Почему я поддалась его чарам? Почему не замечала таких явных недостатков? Почему видела в недомолвках романтическую загадочность, когда они лишь прикрывали его прошлое, которым я никогда не узнаю? С таким человеком нельзя сблизиться, невозможно построить жизнь на полуправде и уловках. При мысли о том, какую нежность я к нему испытывала, меня переполнило глубокое сожаление. Я была влюбленной дурочкой. Когда ты уедешь? спросила я старательно натягивая на лицо маску с т о й к а лучше поскорее закончить этот разговор, растоптав все, что осталось от нашей дружбы, как тлеющие угли костра. Витакер посмотрел на меня разочарованно, как будто я задала не тот вопрос, на который ему хотелось ответить. полагаю, что скоро, если, если ты передумаешь, он вздохнул. пожалуйста, передумай. не передумаю. Я вышла на улицу, надеясь, что снова смогу дышать полной грудью, но широкая небесная гладь обрушилась на меня всей своей бесконечной синевой. Эзра прошел через двор, направляясь в большой сарай. Он помахал на м и молча продолжал путь. Я была рада, что дядя не остановился поболтать. Ты, тебя не смущает их присутствие в доме? – спросил Уитакер, наблюдая за э з р о й который широко распахнул двери сарая. Не смущает. А что? Меня он с самого начала настораживал. Забудь уже об этом. Не выдержала я. Сейчас мне было невыносимо продолжать этот разговор, пока он делает вид, будто все в порядке и ему все равно. э л л е р и Его тон был слишком теплым, слишком фамильярным. Не надо. Витакер вздохнул. Я просто... Что он там делает? Какая разница? Он пожал плечами. Я сказала, что корова умерла, значит он туда не доить пошел. В огороде вроде бы все посажено, значит инструменты ему тоже не нужны. Так что он там делает? У него там вещи? Все, что осталось после того, как их повозку сломали. Это какие, например? Не отставал Витакер. Что там такого, что он не может хранить это в доме? Да неважно. Не пытайся перевести разговор на дядю Эзру, просто чтобы не говорить о нас. Дядю Эзру, повторил он со странной интонацией. Я повернулась к нему. На мгновение мне показалось, что он сейчас протянет руки и заключит меня в объятия. Я была бы почти рада такому исходу. Мы бы обнялись, я бы передумала и всю эту ссору можно было бы забыть. Но он не пошевелился, словно врос в землю, а в глазах у него плескалась бесконечная печаль. Прощай, Эллир Даунинг. Моего ответа он ждать не стал, просто направился к соснам и скрылся в их густой тени. Я повернулась и пошла к дому бездумно переставляя дрожащие ноги, и только у самого крыльца разрыдалась.